Глава 20. Гримо поступает на службу. Итак, обладающий столь благоприятной внешностью Гримо явился в Винсенскую крепость. Шевиньи мнил себя непогрешимым в умении распознавать людей, и это могло, пожалуй, и служить доказательством, что он действительно был сыном Ришелье, который тоже считал себя знатоком в этих делах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 «Зачем он взял у меня гребенку?» «В самом деле, с какой стати взяли вы гребенку его высочества?» — спросил Лороме. гримо вынул из кармана гребенку, провел по ней пальцами и, указывая на крайний зубец, ответил только «Колет». «Верно», — сказал Лороме. «Что говорит эта скотина?» — спросил герцог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 Лароме, непонявший восклицание герцога, самым тщательным образом обстругал ножку виселицы. «Отлично», — сказал герцог. «Теперь просверлите дырочку в полу, а я приготовлю преступника». Лароме опустился на дно колено и стал ковырять пол. Герцог в это время повесил рака на нитку. Потом он с громким смехом водрузил виселицу посреди комнаты.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 благодарю вас monсеньор сказал он мне уже заплачено герцегу оставалось только еще более изумиться он протянул гримо руку тот подошел и почтительно поцеловал ее аристократические манеры оттоса отчасти перешли к гримо а теперь что мы будем делать спросил герцог с чего начнем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 Бросив вокруг себя пытливый взгляд, Лароме удовлетворенно улыбнулся. Отношения между заключенным и его сторожем, по-видимому, нисколько не изменились к лучшему. — Прекрасно, прекрасно, — сказал Лароме, обращаясь к гримо а я только что говорил о вас в одном месте. Надеюсь, что вы скоро получите известия, которые не будут вам неприятны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 не поддаться искушению выполнить свое обещание не свернуть шею этому негодяю гримо. — Не думаю, однако, чтобы он сказал что-нибудь неприятное вашему высочеству, — спросил Лароме, тонко намекая на молчаливость своего помощника. — Еще бы, черт возьми! Не мой эфиоп! Ей-богу, вы вернулись как раз вовремя, Лароме! Мне не терпелось вас увидеть. — Вы слишком добры ко мне, монсеньор. — сказал Лараме, польщенный его словами. — Нисколько. Кстати, я сегодня чувствую себя очень неловким, что, конечно, будет вам на руку. — Разве мы будем играть в мяч? — вырвалось у Лараме. — Если вы ничего не имеете против, я всегда к услугам вашего высочества. — Поистине вы очаровательный человек, Лараме. Я охотно остался бы в Винсене на всю жизнь, лишь бы не расставаться с вами.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 Не успею я выйти отсюда, как стану владыкой Парижа. Тише, тише. Ну, можно ли мне слушать подобные речи? Хороший разговор для королевского чиновника. Вижу, монсеньор, что придется мне запастись вторым гримо. Но хорошо, оставим это. И, значит, ты толковала во мне с кардиналом. В следующий раз, как он пришлет за тобой... Позволь мне переодеться в твое платье, Лараме. Я отправлюсь к нему вместо тебя, сверну ему шею и, честное слово, если ты поставишь это условие, вернусь назад в крепость. — Видно, придется мне позвать Гремо, монсеньор, — сказал Лараме. Ну, — но не сердись. — Так что же говорила тебе эта гнусная рожа? — Я спущу вам это словечко, — сказал Лараме с хитрым видом